После того, как лучший друг Сидоров покинул пределы России, Руслан Айхенбаум тоже решил бросить работу. Он впал в депрессию. Платон Петрович попросил его не увольняться и посоветовал взять отпуск. «Поезжай куда-нибудь в теплые края, развейся», сказал добрейший президент Минервы Плюс, «а там, глядишь, все наладится». Айхенбаум подумал, а почему бы в самом деле не отдохнуть? Конец лета, начало осени, самое лучшее время для отпуска. И отправился в Египет. Первое время он почти не вылезал из моря, взяв на прокат в отеле подводное обмундирование. Любовался роскошными коралловыми деревьями, чистым песчаным дном. Мимо него стайками сновали разноцветные рыбки, скалились из своих убежищ мурены, Охваченный туристическим энтузиазмом, Руслан с экскурсии отправился на Синайскую гору. Там, по преданию, с рассветом отпускались человеку все грехи. Ради этого предания пришлось мерзнуть. Ночью ударили неожиданные холода. Потом Руслан отправился в Каир и посетил там египетский музей. Вдоволь налюбовался мумиями, особенно долго рассматривал голову Нефертити. Затем был Луксор с тысячелетними храмами и долиной царей. Здесь было настолько жарко, что Руслан едва не спекся. У него в голове все перемешалось: и долина Нила, и пустыни, ливийская и аравийская, и древние фараоны с их богами, Изида, Азирис, сынок их гор, изображавшийся в виде сокола, нехороший Сет, олицетворяющий злое начало, Анубис. «Бог» — бальзамирование, черный бык — апис. Потом было сафари по пустыне, конечной целью которого являлся стан бедуинов. До этого самого стана Руслан добирался в джипе с проводником, опять по жуткому пеклу. Настоящие африканские пески, настоящие миражи. Там, посреди оранжевых песков, Руслан вдруг попросил проводника остановиться ненадолго. Его, обкормленного впечатлениями, уже мало что интересовало. Он только хотел одного — минутной передышки. Руслан вышел из машины. Сквозь подошвы парусиновых туфель ощущался жар, идущий от раскаленного песка. Неожиданно Руслан вспомнил исторический факт. Ведь Наполеон высадил свою армию в Египте в самое жаркое время — в июле. Чистое безумие. Руслан вгляделся вдаль, и там в движении слоев горячего воздуха словно наяву увидел наполеоновских солдат при полном обмундировании с покрасневшими, обожженными лицами, пропыленными насквозь. Солдаты шли через пустыню, мечтая завоевать мир, и не знали, что впереди их командира ждет Ватерлоу. Это был, конечно, мираж, Но такая тоска вдруг напала на Руслана, когда он понял, что весь мир уже давным-давно завоеван, что людям нечего делить и что не будет больше великих побед и великих поражений. Люди опутаны законами и правилами, и никогда больше не родится великий полководец, потому что давно наступила скучная эра дипломатии. Не то чтобы Руслан отличался особой кровожадностью, нет, Он знал, сколько горя может принести война. Но он был молодым, сильным мужчиной. Он жаждал подвигов и приключений. Он хотел настоящих впечатлений. Вот если б он родился раньше, задолго до этого времени. Он поплыл бы с Колумбом открывать новые земли. Он отправился бы с Кортесом завоевывать индейцев. Он плавал бы под черным знаменем Фрэнсиса Дрейка, пирата Ее Величества» вместе с Ермаком отправился бы осваивать Сибирь. Господи, сколько было славных, великих дел! А он, Руслан Анхинбаум, успел только к шапошному разбору. Он даже в настоящей армии не служил. Ему достались два месяца сборов, после которых он автоматически стал считаться лейтенантом запаса. Руслан... Зачерпнул гость горячего песку и медленно пропустил его сквозь сжатые пальцы. Время, как этот песок. Скоро ничего не останется. Лишь несколько желтых песчинок, прилипших к узкой ложбинке на ладони, называемой линией жизни. Скоро придется вернуться в Москву, где и осень, где работа в офисе не требует подвигов и самоотдачи, где дымный воздух, пробки на дороге, и озабоченные карьеры людишки переливают из пустого в порожнее, существуя на проценты от сделок. Мужчины считают того, кто ловчею умеет обмануть ближнего своего, но разве справедливо сильным полом называть только тех, кто умеет завязывать галстук и небрежно щелкать зиповской зажигалкой? Сидоров был тысячу раз прав, когда удрал из Москвы. Что угодно, только не эта жалкая суета, эта скука в белом воротничке под ярлыком «жизнь Япи», то бишь «жизнь так называемого среднего класса». «Впрочем, бедность, равно как и богатство, тоже скучны», решил Руслан, вглядываясь в песчаную даль Аравийской пустыни. «Какая разница, о чем думать, как заработать миллион» или как не потерять этот миллион, удачно инвестировав. Словом, от подобных мыслей весь отпуск Руслана пошел на смарку. Он, конечно, попытался исправить дело, поехал в Европу, немножко Испании, немножко Франции, немножко Австрии, куда только не заносил его туристский зуд. И вот в один прекрасный день он встретил на одной из площадей Западной Европы во время какой-то ярмарки цыганку. Она плясала, чумазая, не особенно красивая, не особенно пластичная. Собственно, в ней и не было ничего, кроме азарта. Старый цыган играл на скрипке. Мальчишка-оборванец бегал в толпе зевак с шапкой, собирая деньги. Руслан Айхенбаум тоже бросил в шапку несколько монет. Скрипка не пела, она визжала. Цыганка не плясала, она поднимала пыль босыми ногами. Но в этой картинке Руслан углядел нечто, что вдруг тронуло его сердце. И в его туристических метаниях стал проглядываться некий смысл — танец. Ну да, где-то он видел нечто похожее — смесь азарта и древней вечной тоски — Эти странные, изломанные движения, полные дикой гармонии. Но где? И Руслан вспомнил. Прошлой весной, после неудавшейся свадьбы Пересветова и Нины Леонтьевой, они с Сидоровым пошли к Жанне, напились, и Жанна танцевала нечто такое невообразимое. Да, точно. Как тогда жгло сердце, как хотелось, чтобы она его любила. Ничегошеньки не сбылось. Ни одна надежда не оправдалась. Жанна так и не досталась ему. Ни ему, ни Сидорову, ни разнесчастному Юрию Пересветову. День клонился к концу. Толпа уже давно разошлась. Остался только Руслан. Он бросал монетки под ноги цыганки, а она плясала, косясь на него черными, насмешливыми глазами. Потом цыгану надоело, Он произнес хриплым, отрывистым голосом непонятную фразу и увел за собой свою чумазую эсмеральду. Вечером Руслан напился в компании одного туриста из Пензы и пил до самого своего отъезда. Москва встретила его холодом и дождем. Погода вполне соответствующая началу октября. И первым делом он позвонил Жанне. «Русик, ты...» — весело сказала она, услышав его голос. — Приехал? — Ага, — ответил он, вновь с мучительной болью представляя ее лицо, завитки волос на висках, улыбку. — Я хочу тебя увидеть, Жанна, прямо сейчас. — Сейчас не могу, — подумав, — ответила она. — Русик, и вообще, у тебя кто-то есть? — Да, — ответила она просто, — и скоро я выхожу замуж, Русик. Руслан Айхенбаум молча положил трубку. У него было впечатление, что его ударили под дых. Разом стало трудно дышать. Впрочем, через десять минут его отпустило, и он прямиком отправился в один ночной клуб с намерением оставить в нем последние деньги, оставшиеся от длительного вояжа. «Это свинство, в конце концов!» С раздражением сказала Жанна телефонной трубке, в которой звучали короткие гудки, и бросила ее на рычаг. «Мог бы и попрощаться!»